Глава 13. Гарет Половина пятого вечера. Чай в чашках выглядел ужасно, темный, подернутый пленкой. Гарет смотрела на него, удивляясь своей всегдашней неумелости справиться с простой домашней работой. В семье шутили, что она может испортить даже воду. Жаркой у нее всегда подгорало, оставаясь сырым внутри. Постель, которую она стелила, была вся в буграх, все, что она гладила, выглядело мятым. Единственное, что она делала превосходно, это сбивание коктейлей. Она научилась этому у Мерлина Рейда, а ее постоянным клиентом был Теодор Баган. Он, не уставая, повторял, что не в Ритсе, не в Париже. Не даже в Беверли-Хиллз он никогда не пил ничего подобного. «Твой мартини превосходен», — говорил он, — «редкий талант у женщины». Гарриет обзывала его чревоугодником, но его похвала была ей приятна. Приготовив бурду, которая называлась чаем, Гарриет пошла искать отца и Сьюзи. Их нигде не было. «Они хорошие друзья и решили прогуляться», — подумала она. Крисида часто намекала ей, что они больше, чем друзья, но сестра обожала сплетни и во многом видела только плохое. Она часто принимала желаемое за действительное и старалась казаться более значительно интересной. Согласно ее абсурдной идее, их мать была влюблена в Тео. «Ты можешь смеяться», — сказала она Гарриет, когда ей было только пятнадцать, «но я твердо знаю, что это так, и я видела, как смущается бедный Тео. Наша мамочка очаровательна, но совершенно лишена сексапильности». «Ты просто начиталась романов», — ответила ей тогда Гарриет. Кристида пожала плечами и посоветовала ей понаблюдать за матерью, когда Тео снова придет к ним в дом. Она краснеет и бросает на него пламенные взгляды. Это так смешно. В следующий раз, когда Тео пришел к ним в гости, Гарриетт невольно наблюдала за ними. «Он сам с ней флиртует», — сказала она Кресиде. «Мама только подыгрывает ему, а у нее в этом нет никакого опыта. Ты прекрасно знаешь, что она предана папе». Когда Гарриетт выросла, Она начала подмечать какие-то странности в поведении ее родителей. Дело было даже не в том, что, несмотря на годы, ее отец оставался подтянутым, веселым и легким на подъем, в то время как мать разжирела и перестала следить за собой. Такое случается со многими семейными парами, прожившими вместе долгие годы. Вопреки всякой логике, ее отец становился все внимательнее к матери, расточал ей комплименты, подшучивал над ней, осыпал поцелуями, по всякому поводу спрашивал ее мнение, приглашал ее на прогулки, покататься или вместе выпить. А мать всегда оставалась индиферентной, невнимательной, не проявляла ни малейшего желания последить за своей внешностью, и никогда не принимала его приглашений. «Мне лучше остаться дома», — отвечала она на его приглашение, или «не знаю, хочу ли я пойти». Она относилась к нему скорее как к надоедливому брату, нежели как к мужу, а он продолжал приглашать ее, отвечая на равнодушие вниманием, на скуку весельем, на ее полную апатию, искренним интересом. Он никогда не критиковал жену ни в глаза, ни за ее спиной, никогда не говорил, что заслуживает лучшей участи. Его терпение было безграничным. Он принимал ее такой, какой она была. Гарриет иногда казалось, что он подписал какой-то тайный договор и неуклонно выполняет каждый его пункт. Гарри всегда обожала отца, и когда говорили, что Крисида папина дочка, она невыносимо страдала. Временами, когда она видела, как уютно Крисида устроилась у отца на коленях и смотрит на него своими невинными голубыми глазами, у нее возникало желание убить сестру, стащить ее на пол за ленточку, придерживающую ее волосы. и мотать эту ленточку вокруг ее шеи до тех пор, пока она не посинеет и не закатит глаза. И отец всегда понимал, что творится в душе у Гарит. Он осторожно спускал Кристиду на пол и отсылал к маме, а сам протягивал к ней руки и говорил, «Теперь ты иди ко мне, Гарит. ты у нас уже взрослая девочка». И хотя, взбираясь на колени к отцу и обвивая его, шею руками Гарриет бросала на Кресиду торжествующие взгляды, она отлично понимала, что ей рано праздновать победу, что отец действует так из чувства справедливости, что он заметил ее взгляд и что для него Кресида всегда будет на первом месте. Став постарше, она заменила отцу сына, о котором он так мечтал». Ходила с ним на прогулки, играла в теннис, плавала на яхте, обсуждала разные проблемы. Но Крисида все равно оставалась на первом месте. Она ухаживала за отцом, веселила его, ластилась к нему, кокетничала с ним. Криссида, а не она, Гарри, ходила с ним на официальные приемы и играла роль хозяйки дома, когда Мэгги страдала мигренью. Крисида первой вскакивала, когда он, уставший, приезжал домой, готовила ему выпить, наливала. суп и делала сандвич. Крессида давала ему лекарство, когда он болел. «Мне это совсем не трудно, мама», — говорила она. «Ты устала, а я нет. Ты же знаешь, какой отец раздражительный, когда болеет. Это утомит тебя». И мать никогда не спорила с Крисидой. Когда они выросли и покинули родительский дом, разница между ними стала еще заметнее. Гарри сделала карьеру... говорила, улыбаясь Крисида, «а у меня просто работа». И это было правдой, но она сама так решила. По мнению Гарри, она была соблазнительна и умна, Хорошо окончила школу и могла бы поступить в университет, но Клесида пошла на курсы секретарей и, поменяв несколько мест, устроилась секретаршей в большую детскую больницу, где, благодаря своим изысканным манерам и любви к детям, привлекла всеобщее внимание и вскоре стала незаменимой. Там она многому научилась, и со временем из нее вышла бы прекрасная жена какого-нибудь молодого восходящего медицинского светила. В глубине души Кристида, конечно, завидовала Гарриет, хотя открыто не высказывала этого, а напротив делала вид, что гордится сестрой. «У нее всегда были мозги», — говорила она, — «энтузиазм и энергия. Она современная женщина. А что я? Какой-то анахронизм». И она смущенно улыбалась слушателям, спешившим заверить ее, что она вовсе не так уж плоха, а если среди них были мужчины, то те непременно говорили ей, что именно... Она поступила правильно, а не ее сестра. Гарет никогда не могла отчетливо вспомнить, когда она решила пойти в индустрию моды, но знала, что это случилось еще в детстве. Она всегда с нетерпением ожидала выхода журнала «Вок» и Харпер Скуин, которая получала ее мать, будучи далекой от моды. Мэгги тем не менее выписывала эти журналы. С одиннадцати лет Гарри стала шить себе платье. И делала это очень умело. У нее были свои собственные выкройки, которые она разработала, опираясь на указания в журналах. В поисках подходящей ткани она перерыла весь гардероб матери, ходила на распродажи, часто наведывалась в сельский магазин. Ее настоящим триумфом было выходное платье для Эннабелл Хэдлэй Дрейтон. Когда-то исполнилось три года, а самой Гарри было только пятнадцать. «Шитое из ситца». С рукавами фонариком и завышенной талией оно было великолепно Эна был так полюбила платье что носила его месяцами и была готова даже в нем спать из оставшейся ткани гарри сшила для той же эна бальные туфельки. В те дни ее союзницей была Жанин. Она пригласила Гарри в Париж, без устали ходила с ней по магазинам, водила на показы мод, и, что самое главное, могла денно и ночно выслушивать рассказы девочки о достоинствах того или иного кутерье, о преимуществах хлопка с добавкой полиэстера и о многом другом. Это Жанин, а не Мэгги и Джеймс, убедили ее больше уделять внимание искусству. Это Жанин настояла, чтобы ее отдали в Сент-Мартинс прослушать курс искусствоведения. Именно Жанин убедила родителей девушки разрешить ей пойти работать строчильщицей к Джин Мюрру. Работая много и напряженно, Гаррид в считанные недели узнала то, чему ее не научил бы ни один колледж за несколько лет. Она овладела не только техникой шитья, но и научилась доводить его до совершенства. Случилось так, что судьба свела ее с редактором очень популярного тогда модного журнала «Космополитен» Каролиной Бейкер. В тот день она повезла платье в студию Каролины и там, спрятавшись в уголочке, наблюдала, как та отбирала для показа платья, подбирала к ним аксессуары, комбинировала юбки с разными блузками, свитерами, шарфами. Она с восхищением смотрела на работу визажистов, стилистов, фотографов, моделей и поняла, что многое зависит и от них. Тогда она забыла обо всем на свете, о том, что ей нужно возвращаться на работу, что у нее много дел, что ее присутствие в студии нежелательно. Гарри дождалась, когда Каролина и ее ассистенты закончат работу, подошла к ней и сказала, что хочет поговорить. Каролина выслушала ее сбивчивое объяснение о том, что она мечтает стать дизайнером, что она восхищение от ее работы, что никогда не знала... как много людей принимает участие в подготовке модели к показу, и что она хотела бы всему этому научиться. Каролина рассмеялась и дала ей адрес девушки стилиста которая искала себе помощницу. Но предупреждаю вас, — сказала она, — это собачья работа. Вам придется бегать по всему Лондону в поисках подходящих шарфов, билетов, браслетов и прочих аксессуаров. Попытайтесь счастье, может, она возьмет вас. У нее вы многому научитесь. Каролина оказалась права. Работа была трудной и неблагодарны но гарри действительно многому научилась и установила хорошие контакты со многими агентствами текстильными фабриками магазинами и редакциями модных журналов в день когда ей исполнился 21 год судьба преподнесла ей подарок ей предложили работу ассистента в фирме джон джонатан джон джонатан это был псевдоним двух братьев, которые специализировались на шитье вечерних туалетов. Братья были веселыми, умными и преуспевающими. Гарри проработала у них целых полтора года и приобрела первые деловые навыки. Братья разрешили ей шить несколько вечерних платьев, которые сразу же были раскуплены. Год спустя она получила работу дизайнера во вновь открывшейся фирмы «Ваше свободное время». Здесь она конструировала одежду простого и удобного покроя, доводя чистоту линии до совершенства. Она все чаще и чаще задумывалась над тем, чтобы открыть свое собственное дело. Она уже приобрела много различных навыков, необходимых в работе, умела сочетать одни вещи с другими, подбирать к ним аксессуары. хорошо разбиралась в качестве ткани. На двадцать четвертом году жизни Гарри наконец, решилась. Присмотрев маленький магазинчик на тихой фишенебельной улице, она, продав машину и квартиру, купила лицензию и арендовала его. Она назвала магазин Гарри, так величал ее манго, когда был совсем маленьким. Она переселилась в этот магазин и упорно работала, иногда целыми днями не покидая его. Она сунулась, похудела, но продолжала работать, опираясь на старые связи, устанавливая новые. Вскоре покупатели повалили к ней, о ней стали писать журналы. Однажды дело чуть было не сорвалось, но братья Джонатан поддержали, гарят, судив деньгами на условиях десятипроцентной доли от дохода. «Не просите больше», — сразу сказала она. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь стал моим совладельцем». Она решительно отказывалась взять деньги у Тео, Мерлина и даже у отца, хотя и собиралась расширяться и открывать новые магазины. Особенно настойчивым был Тео, которому очень хотелось вложить свои деньги в индустрию моды. «Сделай мне одолжение», — умолял он. На что Гарри всегда отвечал отказом, «Мне очень жаль, Тео, но я хочу, чтобы это дело было только моим». Он угощал ее шампанским и снова и снова предлагал денег, обещая вложить в дело миллион фунтов стерлингов на условиях получения 45% прибыли. «Ты не потянешь без инвестора, Гарриет. Пойми, что я лучше знаю, как вести дело. Тебе одной не справиться. Ты все равно рано или поздно придешь ко мне?» «Нет, Тео, нет», — отвечала она. «Спасибо тебе за предложение, но я справлюсь сама». Однако она кривила душой. Ей очень хотелось поскорее открыть второй магазин на Фуллм Роуд, где жили ее постоянные покупатели, но для этого у нее совершенно не было денег. Предложения Тео были лестным и щедрым, но все же она не приняла его. Накануне своего 25-летия она взяла заем в банке и открыла второй магазин. За ним последовали магазины, в Бате, Бирмингеме, Эдинбурге и Эксетере. Вскоре она открыла свое ателье по дизайну на Ковендгардене и наняла двух ассистентов. Ее капитал составлял 10 миллионов фунтов стерлингов в год.